И всё-таки, что вы намерены делать, если такого человека не найдётся? Хм. Да я ни на что не рассчитывал, но если бы был бы кто-то способный расшифровать сведения, оставленные Л2Офом, наши планы могли бы измениться, не так ли? Очевидный ответ. Она могла бы догадаться и сама, если бы подумала хоть немного. Но всё же королю заклинателю вновь пришлось ей объяснять. Она почувствовала почти невыносимый стыд за то,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 сказал это король заклинателей, развернулся, встав спиной к двери, после чего указал большим пальцем через плечо на ту самую дверь. Почему-то ней уже знало, что будет дальше. Некоторые из испытуемых находятся там, они ещё живы, несмотря на то, что их брюшные полости вскрыты. Она этого ожидала, но жестокая реальность всё равно на мгновение застилала разум ней белым туманом. В результате в её сердце разгорелось пламя ненависти к демонам.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 Они ошибаются. Голос сразу же исчез. Открыл дверь, священники вошли в комнату. Их дрожащие плечи лучше всяких слов говорили об ужасных условиях содержания в камерах. В её присутствии король заклинатель показал Алистеру Медиусу и Густову. Взглянеть на это. В этом листе содержится имена людей и то, что с ними произошло. К тому же есть и другие бумаги с похожим содержанием.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 Поскольку мы впервые пытаемся вылечить объекты столь безчеловечных экспериментов, мы останемся здесь, чтобы присматривать за ними. Если всё будет в порядке, мы сможем их вынести отсюда. По крайней мере, я на это надеюсь. Ясно. Тогда мы пришлём паладинов и солдат, чтобы они помогли вам с перемещением этих людей. Понял вас, капитан Костодио. Тогда я пойду, ваше величество. Священник открыл дверь и вернулся в камеру.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 Хотя они не могли определить присутствие демона в этом городе, листок бумаги демонического происхождения предполагал возможность того, что демоны в городе есть или же были в нём недавно. Способны ли демоны перевоплощаться? А, да, такие демоны существуют. Они способны обернуться мужчиной, женщиной или животным. Понятно. Кто-то со способностью видеть сквозь их маскировку. Мои глубочайшие извинения. Я никогда не слышала о ком либо с такими способностями. А нет, я слышала легенды о подобном. Кажется, я читала об этом в книге. Как бы то ни было, если вы спросите, найдётся ли кто-нибудь из них сейчас. Кажется, этот вопрос мне тоже лучше обсудить с капитаном. Это превращение разновидность иллюзии? Мелкие трюки вроде иллюзий мне лучше знакомы. Во-первых, превращения очень отличаются от иллюзий.